Призывы к упрощению жизни звучат не впервые со времен древней Греции и до наших дней. Одно время его можно было услышать из уст наших писателей деревенщиков, но большинство деревенщиков, отдав дань избам, полям или лесам в летнее время, возвращалось все-таки в города. А жители сел плохо прислушиваются к рекомендациям хранить заветы старины, покупают автомашины, телевизоры, микроволновки. То остановит технократическое наступление цивилизации. Пока на этот вопрос ответа нет, наверное, его и не будет, пока за дело не возьмется природа и не вынудит человека силовым способом возвратиться к ней. В джайнах привлекают не их утопические призывы к уменьшению потребностей, но трогательно бережное отношение ко всему живому, теплая волна милосердия, исходящая из сердец этих религиозных донкиход. Много встретил на этом свете я и людей, и идей, и затей. Милосердие, милосердие, ничего нет сегодня светей. До печёнок земля изранена. Обвиним ли опять кого? Со страдания, со страдания, это нынче превыше всего. Поиски. Бога. Имя Бога. В странствиях по Индии мне ни разу не довелось встретить человека, который бы исповедовал бы какую-то свою личную философскую систему. Взгляды самого просвещенного индуиста, сикха, буддиста всегда надежно прикреплены к имени известного бога или учителя. Даже баба Вирсо сингх. утверждающий, что не связывает свое мировоззрение ни с одной религией, назвал свой ашрам «Габинт Садан» в честь сикхского гуру «Габинт Синха». В свое время я немало времени потратил на изучение западной философии. И, сравнивая философские подходы Запада и Востока, вижу принципиально разные подходы того и другого к познанию мира. Западный мыслитель, как правило, ориентируется на ум, Ему в принципе чуждо откровение, хотя он охотно цитирует последнюю главу Евангелия или Катрены Нострадамус. Даже трактаты европейских средневековых философов, исследующих мир в строго христианской традиции, очень умозрительны. Дальнейшее отпадение Западной науки от религии сделало в двадцатом веке оглядки ученых на Библию совершенно ненужными. Европа в лице своих великих мыслителей создавала одну философскую систему за другой, ее философы полагались целиком на свой интеллект. Восточный мыслитель постигает мир сердцем, интуицией. Он не отбрасывает интеллект, но сознательно или без сознательно сводит его в сердце, связывая познание мира с именем того или иного пророка. Православный исламизм тоже. безо всяких обвиников можно отнести к восточной традиции. И русская философская мысль в основе которой лежат традиции и сихазма, как правило, сторонилась собственных в кавычках систем, привязывая себя к имени Христа. Это относится и к Федорову, и к Бердяеву, и к Соловьеву, и даже к Циолковскому. Имея возможность сравнить философию Индии и Запада, я не нашел в западных философских системах ничего такого, чего бы не знали мыслители и Индии, и наоборот, перед многими проблемами, поднятыми и объясненными путевой мыслью Индии, Запад остановился или отмахнулся от них, заранее поставив пределы уму. Что это? Учернность западной мысли или кооперативное разделение обязанностей в осмыслении мира? Порой приходит в голову странная мысль, что некто Руководящий человеческой эволюцией разделил реку познания на два рукава: один умственный, отдав, будил Западу, другой сердечный, Востоку. Ум беспокойен, требует вечных перемен, открыв одну грань истины, тотчас кидается в погоню за другой, третьей, четвертой, уловив, что число граней бесконечно, опознавательные способности ума ограничены. Западный человек в смятении оставляет дальнейшие философские поиски, впадает в глубокую депрессию, ищет выхода из тупика в усовершенствовании внешней стороны жизни. Восточный философ, стремящийся к осмыслению истины в целом, изначально знает, что не остановив беспокойный ум, нельзя приблизиться к Богу и к истине. Восточника не слишком... Интересует море внешней информации, его интересует морское дно, а ум только взбаламучивает воду истины, поэтому восточник всеми силами стремится укротить ум, опустив его в сердце. В молитве, в медитации он терпеливо ждет озарения. Внешняя жизнь с ее приманками и иллюзиями пусть идет своим чередом, рассуждает восточный философ. Главное не запутаться в сетях Майи, там – Ничего не найдешь, только причинишь себе лишнюю боль, которая все равно не приведет к Истине. Но рассуждая таким образом, восточный философ тем не менее пользуется изобретениями беспокойного западного ума: электричеством, телефоном, самолетом, компьютером. Разве это не утонченное фарисейство? Задал я вопрос одному из мудрецов Индии. Нет, ответил он, это. Тот же прогрматизм, только более глубокий, чем западный. Я не должен и не могу отмахиваться от внешней жизни, от ее развития и перемен. Я постоянно пребываю в игре материи, в игре майи и сам со своим телом и душой соткан из нитей той же переменчивой майи. Но я не позволяю себе быть игрушкой в ее руках. Да, я наполовину соткан из иллюзий, но во мне есть нечто неподвластное ей. на что можно надежно опереться в беспокойном море жизни. И я ищу этот непотопляемый плод, ищу не так, как это делает западный человек, судорожно, отчаянно, в бедах и в страданиях, нет. Я ищу спокойно, с улыбкой, с именем Бога на устах, как это делали многие до меня. Я знаю, что никакие гримасы мои, даже смерть, не могут напугать меня, наоборот, смерть лишь приблизит мой плод к истине. Мы продолжили разговор. Вопрос. Многие на Западе считают философию Индии безразличной и к жизни, и к смерти. Так ли это? Ответ. Наоборот. Это самая оптимистичная философия, ибо она учит бесстрашному осознанию вечности и неуничтожимости жизни Индии. Ваша христианская религия тоже учит бессмертию, но это туманные обещания вечной жизни в раю или вечной адские мучения. Наша философия говорит, что человек после смерти обретает новое тонкое тело, которое он сам себе скроил при жизни. Если это тело светлое и чистое, то и новая жизнь по ту сторону земной будет такой же чистой и светлой. Если человек на земле вел низкую и порочную жизнь. потустороннее быть ее будет соответствующим, но не может творец обрезать человека на вечный комфорт в раю или на вечные муки в аду. Каждый из нас возвращается на землю для дальнейшего совершенствования по очень простой причине: нам негде больше совершенствоваться. А потом, когда мы достигаем совершенства на земле, то переселяемся в другие миры, где перед нами открываются новые горизонты совершенствования и эти. Бесконечные полеты духа уходят в беспредельность. Разве можно такую философию назвать пессимистической? Вопрос. Выходит, западный путь поисков Бога ошибочный? Ответ. Нет, это не ошибка. Мы в Индии часто пренебрегаем магией, полагая, что если формы жизни временные, то они не заслуживают большого внимания, оттого в Индии много грязи, нищеты, болезней, Равнодушие к элементарным удобствам жизни западный подход к жизни иной. Там ценят комфорт, а разумное удобство жизни тоже входит в планы Бога. В планы Бога не входят лишь крайности: чрезмерное погружение в майю и полное необрезение ею. Вопрос. Но буддизм и джайнизм вообще обходятся без планов Бога, отдавая планирование во власть законам мироздания. Есть ли планы Бога? Ответ. Буддизм и Джайнизм возникли как здоровая религиозная реакция на произвол брахминов, которые слишком регламентировали жизнь индусов, во многом лишив их самостоятельности. Возьмите, например, идею каст, провозглашенную в известных законах Ману. Брахмины извратили понятие о кастах до неузнаваемости и обрекли Индию на вековое прозябание. Или древний обряд индуизма сати. учрежденный брахминами. В основе обряда лежит правильная мысль: муж и жена должны быть двумя половинами единого духа. Но ведь так бывает далеко не всегда. А чудовищный обряд брахминов, обязывающий вдову после смерти мужа сгореть вместе с его телом на погребальном костре, унес множество жизней. Джаинизм и буддизм отвергли попытки брахминов подменить. законы Бога своими собственными предписаниями. Что же касается законов природы, то это и есть планы Бога. Одни из этих планов изучены, другие еще нет.